Козлов разбудил треск вертолетного мотора. Избушка его, затерянная в тайге, стояла на самом берегу маленькой золотоносной реки. Промышленно драгметалл здесь разрабатывать было невыгодно, поэтому добычу по договору брали на себя старательские артели. Наиболее сильное месторождение находилось в километрах в 30 вниз по реке. Там располагались основные силы и техника. Но председатель оставил несколько старателей по притокам, маленьким речкам, в которых тоже оказались не очень богатые, но все же золотоносные места. Козлов работал в артеле третий сезон, после своей последней ходки в зону. Для него ходка эта была действительно последней. В Иркутске в гостинице «Ангара» он встретил старого друга, с которым рос в московском дворе. Тот и упросил председателя взять Борьку Козлова. В этой избушке он теперь жил один круглый год. Артель с холодами уходила, перегнав к нему на поляну технику и оборудование. Он оставался за сторожа и выправлял себе лицензию на зимнюю охоту. Одиночество, простая жизнь и тяжелый труд врачевали его. Снимали с души дрянь, осевшую в бурах, СИЗО, тюрьмах, на этапах и в лагерях. Конечно, без баб было трудно, но летом приезжали сюда туристы из Ангарска. И Нина приезжала. Добрая, прекрасная Нина, оператор с машиносчетной станции ГРЭС. У них все уже сговорено было. Осенью этой он ехал в Ангарск играть свадьбу. Вчера он сдал золото артельщику и решил устроить себе выходной, попариться, выпить малость и поспать. Вертолет в этих местах не был редкостью. Обычно на нем прилетали за золотом. Но садились они на базе. Сюда машина не залетала никогда. Козлов встал, натянул брюки и сапоги. Одеваясь, он смотрел, как за окном гнутся ветки деревьев в мощном воздушном потоке. Наконец машина села, распахнулась дверь, и из нее вышли трое. Не местные они были, не таежные. Здоровые молодые парни в свободных кожаных куртках, в джинсах, заправленных в сапоги. Их походка, одежда, уверенность, с которой они двигались к его дому, заронили в душу козлова неосознанную тревогу. Он сдернул со стены карабин-барс, проверил магазин, сунул в карман пачку патронов. Положил на лавку двустволку, накрыл ее тулупом, сел за стол, спрятав под тряпку обрез. «Черт его знает, кто такие! Здесь закон тайга!» А прилетевшие уже стучали сапогами на крыльце, вот хлопнула дверь. Они вошли в избу. Двое встали у дверей, прислонясь плечами к косяку, один сел на табуретку напротив Козлова. «Здорово, что ли, леший!» Человек назвал его старой блатной кличкой. «Значит, это были элементы или, или блатные?» «Моя фамилия Козлов». «Да ты не дергайся, мы не менты, тебе от друзей привет!» «Заксивенку спасибо, что дальше?» «Что ты с ним разговариваешь?» Зло выдавил один из стоявших у дверей. «Что мы каждому блатному будем кланяться?» Козлов сразу понял, кто они такие. Это была новая формация преступников, вылевшая из-под поля в последние годы. Это не старые блатники, а гангстеры, безжалостные беспредельщики. — Где золото? — спросил старший. — А тебе зачем? — усмехнулся Козлов. — Потом объясню. — Вот потом и поговорим. — Слушай меня, Козлов, ты сейчас отдашь все, что нам мыл и припрятал. Потом половину будешь отдавать в казну, а половину нам. А если не отдам? Тогда мы заставим тебя отдать. Старший потянул из кармана пистолет. Козлов понял, чем кончится этот разговор. Утюг здесь включить негде, но костер развести на улице можно запросто. Он не стал ждать, когда пистолет направит в грудь, и выстрелил. Картечь отбросила старшего к стене, грохот заложил уши. Другой потянул из-под куртки десантный автомат, но второй ствол обреза вновь выплюнул картечь, и он рухнул у двери. Третий дважды выстрелил в Козлова из пистолета, и пуля больно обожгла левую руку. Козлов бросился на пол, рванул с лавки двустволку. Третий выстрелил еще дважды и выскочил на поляну. Взревел вертолетный двигатель, человек в кожаной куртке бежал к машине, сгибаясь в струях воздуха. Козлов схватил карабин и выбежал на крыльцо. Из вертолета ударила длинная автоматная очередь. Пули, как ножом, срезали кусок бревна. Козлов упал на землю, вскинул барс. В оптику прицела прыгнул вертолет, перекрестие легло прямо на черный проем люка. Козлов нажал на спуск, и вертолет, словно спугнутый выстрелом, начал взлетать. А человек в кожаной куртке еще бежал к нему, он прыгнул и уцепился за трап. Вертолет пошел над кромками деревьев, и Козлов вскинул карабин, стараясь снять висевшего, как птицу, в лед. Но вертолет пошел совсем низко над кронами деревьев. Висящий человек ударился о них и рухнул на землю. Суки! Козлов вскинул карабин и выпустил вслед вертолету еще одну пулю.